643. Гуру Сужденное будущее уже существует в настоящем, но в мире других измерений. Когда сознание соприкасается с ним и ощущает его вибрацию, становится до будущего реальным. Тогда оно нагнетает энергии духа и устремляет его по узкой тропе достижений, ведущей в жизнь.